26.7. Ценообразование на предприятии. В условиях рыночной экономики цены различаются по особенностям купли-продажи товаров. Следует иметь общее представление о наиболее практикуемых ценах. Базисная цена используется для определения сорта или качества товаров-услуг и согласовывается на переговорах между покупателем и продавцом. Фактурная цена, цена купли-продажи, определяется условиями поставки, согласованными в контракте. Различают следующие фактурные цены. X-Vox, когда продавец обязан поставить товар в распоряжение покупателя на своем заводе или складе. FOB, когда товар поставляется продавцом на борт судна в порту, указанном в контракте. CAF, когда продавец обязан оплатить все расходы по фракту до места назначения товара. KIF, то есть цена продавца. КАФ – дополняемое обязательством продавца заключить договор страхования от риска гибели или порчи товара при перевозке. Мировая цена – определяемая в зависимости от вида товара. По одним товарам – уровнем цен стран-экспортеров, по другим – ценами бирж-аукционов, а по готовым изделиям – ценами ведущих фирм мира. Номинальная цена – денежные цены товаров, публикуемые в приз-курантах, справочниках и биржевых котировках. Оптовая цена – цена, по которой товар поставляется крупными партиями. Договорная цена, которая устанавливается по согласованию сторон на определенные объемы продукции и сроки поставки, в течение которых цена не должна меняться. В Российской Федерации переход к рынку предопределил радикальные изменения и в механизме ценообразования. Введенная в 1992 году система ценообразования базируется на ведущей роли свободных рыночных цен основными документами определяющим порядок ценообразования явились постановление правительства российской федерации о мерах по либерализации цен и временное положение порядке применения свободных рыночных цен и тарифов на продукции производственно технического назначения товаров народного потребления и услуги тем не менее в россии все еще нет закона о ценообразовании который бы создавал законодательную базу реализации основ ценовой политики Согласно названному выше временному положению, свободные оптовые цены на продукцию производственно-технического назначения устанавливаются изготовителем по согласованию на равноправной основе с потребителями продукции услуг. Они применяются с учетом налога на добавленную стоимость при расчетах изготовителей со всеми потребителями, кроме населения, в том числе с посредниками, включая снабженческо-сбытовые торгово-закупочные предприятия организации. Структуры свободной оптовой цены предприятия на продукцию производственно-технического назначения СОЦП ПТН имеет следующий вид. СОЦП ПТН равно С плюс П плюс НДС плюс СН, где С – себестоимость изделия, П – прибыль от реализации изделий, НДС – налог на добавленную стоимость, СН – специальный налог. Отметим, что специальный налог предназначен для формирования бюджетного фонда финансовой поддержки отрасли экономики, в первую очередь сельского хозяйства и угольной промышленности. В настоящее время налоги составляют не менее 45% от СОЦП ПТН. Закупочные цены – это цены на продукцию, поставляемую через посредников, торгово-закупочные и снабженческие организации – Страница 379. Они определяются исходя из СОЦП, ПТН и снабженческой с бытовой надбавки, уровень которой устанавливается по согласованию сторон между посредником и потребителем, в том числе и торгующими организациями, но не более 25% с НДС к свободной отпускной цене. При реализации населения продукции производственно-технического назначения формируется свободная рыночная розничная цена – СРЦ ПТН на основе свободных оптовых цен и торговой надбавки. SRC-PTN равно S плюс P плюс NDS плюс SN плюс NS плюс NT, где NT – торговая надбавка, NS – снабженческая сбытовая наценка. Торговая надбавка определяется продавцом, исходя из конъюнктора рынка, фактически сложившегося соотношения спроса и предложения. Свободная отпускная цена на товары народного потребления СЦ ТНП устанавливается с учетом НДС изготовителями по согласованию с розничными торговыми и другими предприятиями, реализующими товары населения, а также с посредниками. По товарам народного потребления, облагаемыми акцизами, в свободные отпускные цены включается также сумма акцизов по установленным правительственным ставкам которые дифференцированы по видам продукции, например, на легковые автомобили 30%, меховые пальто 35%, спирт питьевой 90%. Свободная отпускная цена на товары народного потребления имеет следующую структуру. С, С, ТНП равно С плюс П плюс НДС плюс СН плюс А, где А акцизы по установленной ставке. Закупочная цена на товары народного потребления З, С, ТНП имеет вид ZCTNP равно S+, P+, NDS+, SN+, A+, NS. Свободные рыночные розничные цены на отечественные товары народного потребления SRCTNP формируются исходя из свободной отпускной цены и торговой надбавки. SRCTNP равно S+, P+, NDS+, SN+, A+, NS+, нт. Свободные оптовые отпускные цены на импортную продукцию «СОЦИМП» устанавливаются предприятиями и организациями, закупающими продукцию, товары, у иностранных поставщиков, исходя из конъюнктуры, рынка, а также качества потребительских свойств продукции и товара. Структура свободной оптовой цены отпускной на импортные товары «СОЦИМП» равно cf плюс П плюс НИМП», «Где» Страница 380. CF. Фактурная стоимость товара. P. Пошлина. Таможенный тариф. N.ИМП. Налог на импорт. Свободные рыночные розничные цены на импортные товары народного потребления CRC-ИМП формируется исходя из свободной отпускной цены торговой надбавки. SRC-ИМП равно SOC-ИМП плюс n равно CF плюс P плюс N-ИМП плюс n Процесс движения к свободным рыночным ценам начался в нашей стране в 1988 году, когда в системе централизованно устанавливаемых цен появились договорные цены. Договорные цены – это такие цены, которые устанавливаются по согласованию сторон поставщика и потребителя на определенные объемы продукции и сроки поставки, в течение которых цены не должны меняться. Затем в договорах стали предусматриваться определенные коэффициенты роста цен, Одновременно стали широко применяться с 1991 года регулируемые цены, что явилось важным этапом в процессе перехода от административного установления цен к свободным ценам. С 1 января 1992 года в соответствии с указом Президента Российской Федерации о мерах по либерализации цен был начат переход на свободные рыночные цены. По ограниченному кругу продукции производственно-технического назначения продолжали применяться государственные регулируемые цены тарифы Введение свободных цен, безразвитой рыночной инфраструктуры и в условиях монополизма предприятий-изготовителей продукции обусловило значительный рост цен на все виды продукции и услуги. Постановление правительства Российской Федерации от 11 августа 1992 года введено государственное регулирование цен и тарифов на продукцию предпринимателей-монополистов. Однако отсутствие конкурентного ценообразования привело к его отмене с 1 января 1994 года. Государственное регулирование цен сохранилось только на продукцию естественных монополий – железные дороги, электроэнергетика, связь, газ. В зависимости от экономической ситуации применяется индексация цен с учетом роста цен на материально-технические ресурсы. Отказываясь от расширения сферы прямого государственного регулирования цен, тем более необходимо усилить государственное влияние на создание оптимальной системы цен, позволяющей сочетать интересы общества, производителя и потребителя.